Именно по этой причине я и выбрал своей паратианской специальностью переговоры. В переговорщики мало кто хочет идти. Гуляют слухи, что это вредно для мозга и даже вышибает иногда имплант. Но я выбрал такую специальность именно потому, что она казалась самым близким к в бойке. как бы прокачка нужных мозговых мышц. Патриарянский переговорщик решает много задач. Если коротко, его работа в том, чтобы поддерживать в террористах и врагах отечества надежду, что всё обойдётся и из ситуации есть удовлетворительный выход. Бюро по захвату обычно готовит в это время штурм. Переговорщик подключается к компланту врага, и пробивает его психологические блокировки. Террористов готовят к таким ситуациям, но у переговорщика есть серьёзные технологические преимущества. Террористу важно чувствовать, что он ещё не разорвал окончательно связь с человечеством, и следящий за ним мозг по ту сторону прицела относится к происходящему по деловому с пониманием и юмором. Это делает террориста сговорчивый и помогает сохранить жизни в случае захвата заложников. Переговорщик, как бы говорит: "Ну что, брат, набедокорил? Довижу, да что набедокорил. Давай теперь выбираться из этой ситуации вместе. И тебе, и мне не слишком охота помирать. Потом придурка, конечно, убьют. Но благодаря переговорщику несколько последних минут его жизни будут озарены оптимизмом. Ничего лучше с человеком в такой ситуации случиться не может всё равно. Так что в целом мы делаем хорошее дело. В этом смысле мы похожи на священников, только кревим душой бесплатно. Переговорщик транслирует своё состояние на террориста. в бойщик на зал. Поэтому навыки, которым учат переговорщиков, могут пригодиться будущему MC. Я, кстати, удивился, когда узнал, насколько это древнее поганяло. В карбоне так называли креперов, и MC означало Master of Ceremonies. Сегодня так называют бойщиков и сокращение в полном соответствии с кодексом подвижных смыслов. означает уже mind cracker. Не берусь перевести это на русский, что-то среднее между мозговой хлопушкой и мозговыми же щипцами. Идеальное описание переговорщика. Нас учили множеству полезных на сцене техник: быстро расслабляться, дыхание коробочкой, одинаковая длина вдоха, выдоха и промежутков между ними. Мысленно наполнять себя светом это примитивный, но действенный трюк. При подключении к преторианскому импланту клиенту кажется, что с ним в общении вошла светлая сущность. Относиться к партнёру по переговорам с весёлым пониманием это как бы смесь насмешливого равнодушия к чужой судьбе с готовностью помочь попавшему в переплёт бедняге. Трюк где важна точная смесь ингредиентов, если настроиться на любовь к ближнему, можно отпугнуть злодея или даже вызвать в нём ярость, потому что не каждый террорист хочет, чтобы его любили. А вот весёлое понимание, как объясняют притаเรียนские психологи, срабатывает всегда. Я могу долго перечислять служебные психотехники, которые мне пригодились. Нас учили подключать свою душу к чужой множеством разных способов: искать, давить, шарить, гладить, щипать, стаскивать с думки. Каждое из этих выражений указывает на определённое внутреннее действие, транслируемое на террориста после установки контакта между имплантами. Всё это помогло мне потому, что со слушателем в сущности следует вести себя как с террористом на переговорах. Сперва надо стащить его с думки, отвлечь, а потом внезапно прострелить на вылет. В хорошем смысле, конечно. Во время тренировок у меня возник вопрос: рано или поздно встающий перед каждым курсантом, если нас учат воздействовать на террориста через имплант, почему это не может сделать сама трансгуманизм инкорпорейтед? Почему нельзя просто выключить мир завца, если уж на то пошло? Ведь имплант наверняка это позволяет. То, что нам объяснили под подписку они разглашения, полностью изменило мои взгляды на мир. Как оказалось, для Трансгуманизм Инкорпорейтед не было разницы между террористами и правительствами. и речь шла не только о нашей сердобольской хунте которую к тому времени я уже научился слегка презирать нет это касалось любого даже самого прогрессивного режима трансгуманизм инкорпорейтед стоит над миром так высоко что разница между боевиками и правительствами для неё просто нет Тем более, что за любыми боевиками в конечном счёте торчат уши какого-то правительства, иногда собственного, иногда чужого. Наративы меняются. Вчерашние негодяи становятся борцами за свободу, кровавые тираны делаются сильными лидерами, и наоборот. И все платят трансгуманистам. Страны и правительства могут не признавать друг друга, но трансгуманизм корпораейт признают все. А корпорация отвечает им нежнейшей взаимностью. Светит всем, как солнце и продвигает любые версии реальности со штампом "уплочено" без всяких личных пристрастий. Это не значит, конечно, что у открытого мозга нет своей политической линии. Она есть и очень конкретная. Но складывается она не из личных предпочтений Гёльденштейна с Разенгранцем, если допустить, что мифологические собственники корпорации реально существуют, а из векторной суммы проплаченных нарративов планеты открытому мозгу платят все. И самый простой способ выяснить, каков сегодня мировой баланс платежеспособных сил это отследить какие ценности продвигает открытый мозг. Я не хочу сказать, что это плохо. Это как раз хорошо. Реальность в наше время чисто экономическое понятие, не имеющее никакого отношения к философии, идеологии или метафизике. Будет и иначе. Мир неизбежно свалился бы назад под петух фуроров, технических миллиардеров и моральных консенсусов, генерируемых закрытыми акционерными обществами. Почему я про это так много говорю? Да потому, что у в бойщиков есть один стыдный секрет, делающий их в сущности служащими трансгуманизман корпоратед. Наше творчество невозможно без сотрудничества с корпорацией, потому что все имплант-комутаторы и трансмиттеры для вбойки производят на заводах в Неваде. И поэтому наша творческая свобода кончается там, где надо. Ещё можно сказать так. Там тадам. Формулировать точнее я бы не взялся. Всё на ощущения. Это не значит, что мы не можем сказать ничего плохого про трансгуманистов. Можем. Ещё как. От этого зависят сборы, поскольку публика подобного ждёт и хочет. Но мы ограничиваем себя сами и очень точно знаем, где флажки. Они есть, хоть расположение их постоянно меняется. Поэтому мы вписаны в систему самым конкретным образом. И можно считать, что через нас открытый мозг протестует сам против себя. Возможно, где-то сегодня есть в бойщике полностью забившие на трансгуманизм and perpetrated и на все флажки с границами. Вот только никто о них никогда не слышал. Причина, думаю, ясна. У некоторых начинающих в бойщиков увы отсутствует личное чутьё, и они не знают, где именно эти флашки. Дам им простой практический совет. Мема номер 2. В бойщик. При карбоновой философ Гёгель сказал, или за кем-то повторил, что свобода есть осознанная необходимость. Он был совсем не дурак, этот Гегель, даже некоторым образом революционер. Но осознанная необходимость в его время заключалась в том, чтобы провозгласить счастливым концом истории прусскую монархию. Что он и сделал? Чтобы понять, в чём осознанная необходимость сегодня, читая левых философов-революционеров, продвигаемых спецслужбами через корпоративные СМИ, поглядываю в утюг и вычисляю среднее арифметическое. научишься быть интеллектуально бесстрашным, не подвергая жопу реальной опасности. Революционные философы уже обнюхали и пометили все тропинки, где разрешается ходить у них, а где можно у нас, знаешь сам. Наступай точно в следы, и будет тебе счастье.